Глава 31. Димка летел по трассе с нарушением всех правил и с превышением всех мыслимых ограничений по скорости. Летел, выжимая из своего байка максимум. Он так ждал этой встречи сегодня, так стремился к ней. Да у него сегодня все мысли были только об Ульяне и о том, что случилось сегодня утром на пляже. поняв, что эти мысли мешаются сосредоточиться и закончить с этим байком, Димка заставил сам себя не думать о его Ульяне. Да, отныне она его женщина, его Ульяна, а она она сидела в этом пафосном и дорогущем кафе рядом с ним, с Владом. Да и из него такой же гей, как из Димки мотылёк, хотя Димка сам же и раскрыл Ульяне глаза на это, так чего уж теперь-то удивляться? Дурак он и в Африке дурак. Вот Димка точно дурак. Вот надо оно было Димке рассказывать Ульяне об этом. Нет, но Ульяна, конечно, тоже хороша. Вот только сегодня же утром она с ним там, на пляже, на нём. Ведь ей же хорошо было, Димка это точно знает. А этим же вечером она пошла в кафе с другим. Вот тебе и девушка мечты. Влад этот старший Димки, явно богаче, позвал, поманил, а она и побежала. Прав, Герка, ой, как прав, братишка. Все они цыпочки одинаковые. Бегут с любым, кто пообещает больше. Интересно, а что такого этот мажор Ульянину обещал, чем взял её? Деньгами, красивыми словами? М да, точно, букет вон, какой огромный на их столике лежал. Стоил, наверное, как сегодняшняя Димкина зарплата, если не больше. Кафе ещё это. Оно же самое дорогое в городе, а перед Ульяной весь столик заставлен. И ладно бы ещё ужин. Мясо, шампанское, так ведь нет же. Там такого не подают. Там сплошь одни углеводы, одни сладости. Как они там говорят, конфеты ручной работы, шоколад сделанные нами и вручную. Ах, да, ещё мороженое. Да, выходит, деньгами он её взял. Сидят, спорят о чём-то. О чём они могут спорить? Вот о чём. Разве можно с такой женщиной, как Ульяна, спорить? Да ей же потакать надо во всём, угождать, подарками баловать. Она же не такая, как все эти геркины цыпочки. Она же никогда и ничего не просила ни у одного из тех мужиков, с которыми встречалась. Он Димка помнит, как Лариса и Ева ругались на Ульяну за это. Дура ты, Ульянка. Не можешь деньги у мужика попросить, приведи хотя бы в магазин. Тебе же с твоими формами, нижнее бельё в простом магазине не купить. Вот и приведи его в магазин специализированного нижнего белья, получала Ульяну его сестра. Сама же жалуешься нам, что за один свой лифчик отдаёшь, как мы с Евой за три своих. И то правда, а ты их всё по кафе мороженое водишь, даже ведь не по ресторанам, поддакивала Ева. Но ну, не могу я так, вздыхала Ульяна в ответ. Вот и мажоры этого, она в кафе привела. Правда, в самое дорогое уж Влад это точно в состоянии Ульяне ни один комплект нижнего белья купить. При воспоминании о шикарной груди Ульяны, которую он, Димка, целовал сегодня утром, потяжелело в паху. Димка чуть дёрнулся, ругнувшись сам на себя за это. Руль тоже дёрнулся, колесо вильнуло. Одновременно с этим случилось то, чего никогда не ожидаешь, но оно случается. Из окна, едущей впереди машины, вылетела какая-то железка. Димка видел вытянувшуюся из открывшегося окна машины руку и то, как что-то блеснуло, падая на дорогу. На большой скорости и слишком близком расстоянии до едущей машины, из которой выбросили что-то на дорогу под колеса, невозможно было успеть и разглядеть, что это было. К тому же руль дернулся, и переднее колесо наехало именно на эту железку. Колесо лопнуло и Димку вынесло на встречку. Димка помнил, успел увидеть испуганное лицо девушки, сидящей за рулём той маленькой красненькой машинки. Девушка была совсем молоденькой, наверное, только-только права получила. Милькнул испуг на её лице, огромные глаза под пышной чёлкой рыжего цвета. Видимо, это особенность головного мозга цеплять такие незначительные детали и показывать их, как в замедленной съёмке, в последние секунды жизни. Машина за рулём, которой сидела девушка, задела заднее колесо Димкиного мотоцикла по скользящей. Но на большой скорости вес тела увеличивается, а тут машина против мотоцикла. Димко развернуло, и он впечатался в корпус смешной машинки. Девушка-водитель не виновата, она не успела среагировать, никто бы не успел. Димка очнулся в палате подписки приборов. Правая сторона тела болела, рука и нога будто налились свинцом. Он попытался поднять голову от подушки, чтобы посмотреть, что с ним, и не смог. Так, спокойно. Раз он чувствует тяжесть в руке и ноге, значит, они у него есть. Повернул голову к левой руке, она у него рабочая, потому что Димка левша и порадовался. Рука тоже есть. Сейчас в сгиб локтя вставлена трубка, через которую в Димку вливают лекарство. А нога, левая нога есть. Почему он не чувствует ногу? С возвращением в наш бренный мир, молодой человек. В палату вошёл высокий и худой как палка врач. Сам очнулся давно. Только что голос сепел, в горле болело. Димка тяжело сглотнул. Ну извини, друг. Горло мы могли тебе и чуть царапнуть, когда трубку вставляли, произнёс врач, увидев попытки Димки сглотнуть. Неночка, дайте молодому человеку глоток воды, обратился доктор, глядя куда-то в сторону. Димка не успел повернуть голову, чтобы проследить, кому он это сказал. Голова была тяжёлой и гудела, как чугунный котёл. Пока ниночка ходит, давайте знакомиться, врач сам спросил и сам же ответил, не дожидаясь ответа. Меня зовут Виктор Борисович Никитин. Я тот, кто собирал тебя по кусочкам. Ты у нас, конечно, не Франкенштейн, слава богу, лицо вот твоё точно не пострадало, так синяк только, а вот правой части тела досталось. Что последнее помнишь? Аварию. Из машины, что шла впереди, что-то металлическое выкинули на дорогу. Похоже, я на это наехал. Ага, ясно теперь, почему тебя на встречку вынесло. Девушка за рулём машины, в которую меня впечатало, не пострадала? О, девушками интересуешься. Это хорошо. Значит, жить будешь, рассмеялся врач. Не пострадала. Она-то и вызвала медиков. Говоришь, из машины что-то выкинули. Димка попытался кивнуть. Не пугайся, среагировал врач, увидев в глазах Димки это фиксирующий воротник у тебя на шее. Нет. Перелома там нет. Говорю сразу, пока не придумал себе всякой ерунды. Там у тебя перелома нет. А где есть, интересно? Димка, конечно, знал, что у медиков специфическое чувство юмора. Родная сестра там подтверждение, но чтоб вот так шутит он тут. Итак, у тебя два перелома правой руки: кисть и предплечья. Правое колено я собирал тебе по кусочкам. Не могу обещать, что не будешь хромать и что колено будет функционировать как прежде, но вот то, что ходить, ты будешь, это я тебе обещаю. Из переломов всё. Есть ещё трещина в ребре и сотрясение мозга. Хорошие всё-таки шлем у тебя был, крепкий, хоть и необычный, на заказ делал. Да, Димка качнул головой. Считай, что он тебе жизнь спас, функцию свою выполнил. Переломы это мелочь, срастутся. А вот не будь у тебя шлема, и соскребали бы спасатели твой мозг с машины, той девушки под колёса, которую ты вылетел. Что с левой ногой? А что с ней? Удивился врач. Я её не чувствую. Да. Врач подошёл и откинул простынь. Димка опустил взгляд на ногу. Она была лежала, но как чужая. Странное ощущение. Врач, чем-то коснулся большого пальца на его левой ноги, видимо, чем-то остался недоволен, потому что переместил это что-то выше, потом ещё выше. Прикосновение Димка почувствовал лишь на бедре. Отдыхай, врач вернул просто на место. Посмотрю твои снимки и вернусь. Давно я здесь. Но ну, наконец-то. Я уж думал, не спросишь, усмехнулся врач. 3 дня. Считай, парень, что ты в рубашке родился. И да, все эти ваши мотоциклетные щитки это, конечно, тфу, особенно на такой скорости до да, против автомобиля. Но очень может быть, что ещё и благодаря им ты живым остался и лежишь тут не овощем, а вполне вменяемым, хоть и наполовину загипсованным. Но главный-то твой орган цел, здоров и очень, как я посмотрю, востребован. К тебе там такие шикарные красотки приходили. Особенно одна из них — персик, а не женщина. Дыхание у Димки перехватило, он судорожно сглотнул и просипел. Кто? А это ты у своей сестры-красавицы спроси. Сейчас примчится. Я уверен, что ей уже рассказали хорошую новость. Все, отдыхай, парень. Для тебя сейчас сон — это лучшее лекарство.